Глава 21. Через некоторое время «Мустанг» с визгом тормозов ворвался на небольшую живописную лужайку перед деревянным домиком на берегу, дорогу к которому Итан помнил очень хорошо. Ни минуту, ни медля, выскочив из машины, он устремился прямиком к крыльцу, перепрыгивая через ступени. Распахнув незапертую входную дверь, он сразу бросился внутрь на поиски «Дафны», но тут же был остановлен дулом огнестрельного оружия, направленным ему в грудь и характерным щелчком взводимого курка. В нескольких шагах от него прямо посреди гостиной стоял Кэмерон, живой и здоровый, если не считать заметного шрама на его голове, который, видимо, остался от удара Дафны. В руке он уверенно держал пистолет, и намерения его были совершенно ясными. «Ну вот, наконец, все в сборе» хмылка брата выглядела пугающей, и Итон на всякий случай огляделся по сторонам, ища глазами девушку, но ее нигде не было. Где она? Сердце мужчины бешено колотилось не от того, что он торопился попасть сюда, а от предчувствия трагедии, которая могла разыграться здесь, если он не успеет. Соскучился? Кэмерон тянул время, будто наслаждаясь чужими страданиями. Итан видел в его властном взгляде желание быть всегда хозяином положения. — Не волнуйся, она неподалеку, — продолжил он. — Хочешь знать, зачем ты находишься здесь? — Я позвонил тебе не для того, чтобы ты приехал и увез ее обратно. У меня на уме более захватывающий сюжет. Глядя на самодовольную улыбку брата, Итан стал подозревать самое худшее. — Чего ты добиваешься? — Справедливости, конечно. — «Моя жена пыталась убить меня, а ты, родной брат, предал. Тут только одна жертва — это я. Прошу тебя, Кэм, отпусти ее. Ты жив, а значит, она не убийца. Дафна мне все рассказала. Она защищалась, потому что ты...» «Это уже не важно», — перебил его мужчина, все еще сжимающий в руках оружие. «Она в любом случае получит то, что заслужила». Услышав о намерениях похитителя Дафны, Итан вышел из себя и двинулся на него. «А ну, стоять!» Кэмерон снова взмахнул пистолетом и прицелился ему в голову. «Еще шаг, и я стреляю!» Итан остановился, пристально всматриваясь в глаза своему брату и спокойно произнес. «Я тебе не верю. Ты же не убийца. Зачем вешать на себя трупы, если ты можешь нас отпустить? Я тебе обещаю, мы исчезнем из твоей жизни». На губах Кэмерна заиграла странная улыбка которая со стороны могла бы показаться безумной в сложившихся обстоятельствах, но для безумного мужчины слишком хорошо себя контролировал. «А с чего ты решил, что я ни разу этого не делал?» То он его голоса даже немного повеселел, словно ситуация его забавляла. «Помнишь тот самый вечер, когда мы пошли на злополучное ограбление, после которого тебя случайно поймали? Так вот, это не было случайностью, я все подстроил». Итан сперва подумал, что ослышался, или его, дорогой братишка, несет какую-то чушь. Что? Ты врешь? Врал я тебе все это время, а сейчас, пожалуй, пришло время для правды. Накануне того дня я достал ствол у парней, что торговали ими в нашем квартале, и решил носить с собой на случай припугнуть очередного клиента, если будет сопротивляться и не отдаст бумажник или часы. Так вот, в первый же день я воспользовался им. Достал пушку и направил на одного жертвеста, который ныл, что у него дома жена и дети, умоляя не трогать его. Все произошло мгновенно, и я даже не заметил, как нажал на курок. Этот толстяк рухнул на асфальт, как мешок с мукой, и мне пришлось сбежать. — Ты убил человека? — воскликнул Итан, у которого эта новость в голове не укладывалась. — Почему ты не рассказал мне? — Зачем? Когда я вернулся домой, у меня уже возник другой план, как снять с себя подозрение. Тогда я и убедил тебя идти со мной на плевое дело — ограбление ломбарда. Я знал, что там сигнализация, и с самого начала не собирался вытаскивать тебя оттуда. После убийства того прохожего я думал, что меня наверняка кто-нибудь видел, и по описаниям внешности в итоге найдут и посадят, поэтому решил подстраховаться. «Я рассудил, уж лучше это будешь ты, а не я». Несколько долгих мгновений Итану понадобилось, чтобы осознать услышанное и понять, каким чудовищем был его родной брат. «Ты подставил меня. Я сидел в тюрьме ни за что», — тихо проговорил он, ошеломленно уставившись на мужчину перед собой. «Ну, не совсем так, братик. Безгрешным тебя тоже не назовешь. Так что можешь считать это наказанием за свои прошлые грешки». Продолжал насмехаться Кэмерон. «Я не брал деньги, украденные тобой, но при этом взял всю вину на себя, скрыв твое участие, а ты еще собирался повесить на меня убийство, о котором я даже не знал?» Итан все еще не мог поверить в то, что минуту назад ему открылось. А я все не мог понять, почему на допросе меня спрашивали об оружии, ведь при мне ничего не было. Оказывается, вот в чем дело. Я думал, что мой брат просто струсил, «Но все обстояло гораздо хуже. Ты специально все спланировал. Значит, поэтому не навестил меня ни разу? Потому что просто использовал меня и бросил там ради денег и спасения собственной шкуры?» «Верно. Вы с моей женой прямо два сапога пара. Оба такие наивные. Не мудрено, что сошлись». «Подонок!» — в ярости крикнул Итан и, не сдержавшись, снова кинулся на Кэмерона, и тот, не дрогнувший рукой, выстрелил в него. От оглушительного звука у Итана в ушах, и резкая боль пронзила плечо. Мужчина тут же схватился за него здоровой рукой, пытаясь остановить кровь. Хорошо, что кость была не задета, поэтому ранение Итан посчитал пустяковым и вновь гневно уставился на брата, которого таковым уже не считал. «Я предупреждал», — спокойно сказал Кэмерон, пристально глядя на соперника. Так на чем мы остановились? Ах да, ты не дослушал, а я как раз хотел рассказать тебе, зачем вызвал сюда. Мужчина сделал небольшую паузу в надежде на диалог, но Итан упорно молчал, продолжая сверлить его глазами. Ну что ж, слушай, какая роль отводится тебе в моем новом гениальном плане. Она главная, так что я снова позволю тебе быть звездой вместо меня. Правда, посмертно. — Что ты задумал, дьявольская отродья? — грозно прорычал Итан. — О, зря-то так. Мать у нас была одна, так что мы появились из одного чрева. А вот кто наш папаша, эта несчастная наркоманка до самой смерти не призналась. А муж-то сама не знала, но не суть. Важно, что мы близнецы, и различить нас не смог никто, кроме моей жены. — Где она? — А я не сказал, — улыбнулся Кэмерон. «Пробует глубину озера, которое так любил с детства». «Что?» — в ужасе прошептал Итан, покрываясь холодным потом, и рванул прочь из дома. Сбежав с крыльца, он устремил взгляд на лодку, мерно покачивающуюся на водной глади безмятежного озера. Она была довольно далеко от берега, видимо, ее оттолкнули на максимальное расстояние, и она постепенно удалялась, приближаясь к середине». Самой девушке Итан не заметил, но, судя по тому, как лодка накренялась то в одну сторону, то в другую, было очевидно, что она внутри хуже лежит связанная, пытаясь освободиться. «В дне лодки есть брешь, и она медленно наполняется водой, так что ей недолго осталось мучиться. Зато успеет прочувствовать на себе, каково было мне, когда я оказался в таком же положении», — услышал Итан за своей спиной. Оглянувшись, он увидел Кэмерона, тоже вышедшего из дома и остановившегося на берегу на безопасном расстоянии на случай, если брат захочет совершить новую глупость и отобрать у него оружие. «У тебя хотя бы был шанс, чтобы всплыть, а у нее его не будет!» — воскликнул Итан. «Она необходимая жертва. Полиция должна посчитать, что это ты убил ее, не получив выкуп. Что за бред ты несешь, Кэм?» это не бред а твоя же легенда, которая сейчас очень удачно сыграет мне на руку. Все это время брат отлично изображал меня, да так, что окружающие в самом деле поверили в возвращение Кэмерона Хейса, любящего супруга. Но вдруг появляется таинственный незнакомец в ковбойской шляпе, как две капли воды, похожей на мужа Дафны, который увозит ее в неизвестном направлении». «Кто бы это мог быть, не догадываешься?» — самодовольно ухмыльнулся мужчина с пистолетом. «Ну ты и мерзавец!» — процедил сквозь зубы Итон. «Правильно. У Кэмерона Хэйса внезапно объявился завистливый брат-близнец, похитивший его супругу прямо из офиса издателя, который, собственно, потом и будет основным свидетелем. Ведь ты звонил ему от моего имени и искал свою жену, а значит, она уехала с кем-то другим». Затем худшая версия меня привозит женщину сюда, звонит мне с ее телефона и требует выкуп как можно быстрее, иначе моя жена рискует уйти на дно озера, связанное в пробитой лодке. Но к тому времени, как я успеваю добраться до нашего загородного гнездышка в лесу, моя любимая супруга уже погибает от мучительной смерти». Я, как преданный муж, конечно же, в ярости бросаясь на убийцу, отбираю у него оружие и в попытке защититься стреляю в него, убивая насмерть. Ну, как тебе мой гениальный план? Пока Кэмерон говорил, Итан искоса поглядывал на лодку. Она и в самом деле стала проседать и почти наполовину погрузилась в воду. Дафна уже не лежала, а сидела и, похоже, старалась зубами перегрызть веревки». «Ужасный план. Как ты объяснишь шрам на своей голове? Пока я был тобой, у меня его не было. Скажу, что получил его в драке сегодня. Он уже затянулся. Ради такого случая даже готов пораниться снова, чтобы освежить его. Боже, Кэм, до чего ты докатился? Это все из-за денег? Все всегда из-за них. Ну, хватит болтать. Теперь мне нужны следы борьбы. Давай, нападай на меня». Итан опустил взгляд на пистолет в его руке, направленный в его сторону, и сказал. «Ты же сразу выстрелишь меня. Я даже не успею оставить тебе пару синяков. Что ты предъявишь полиции?» Кэмерон ненадолго задумался. «И то верно». «Хорошо. Тогда я дам тебе шанс». Он бросил на траву оружие позади себя, и Итан сразу же кинулся в бой, нанеся правой рукой удар ему в челюсть. Из-за ранения в плечо сила была невелика. Поэтому не сбила с ног противника, а только разозлил его. Кэмерон сначала ответил ударом в живот, а потом повалил соперника на землю, оказавшись сверху. Он стал наносить удар за ударом, нисколько не жалея кровного родственника, пока Итан не скинул его с себя. Очутившись на спине, Кэмерон понял свою уязвимость и решил, что телесных повреждений для полиции будет достаточно, а значит, пора приступать к завершению плана. Потянувшись за оружием, лежащим в трех футах от него, он почувствовал цепкие пальцы, ухватившие его за ногу. Оглянувшись, он увидел брата с окровавленным лицом от разбитого носа, который свирепо смотрел на него из-под насупленных бровей и упорно не хотел отпускать. «Вот дьявол! Похоже, живучесть наша семейная черта!» — проворчал Кэмерон за секунду до того, как брат накинулся сверху. Итан вернул каждый удар, нанесенный предателем братом, вложив в них всю свою ярость, накопленную за это время. Но в какой-то момент неожиданно ощутил дуло пистолета, упирающийся ему в грудь. Он опустил глаза на пушку в руке Кэмерона и понял, что тому все-таки удалось дотянуться до нее. И теперь, завладев оружием, кровавое лицо под ним нагло ухмылялось. «Все равно моя взяла», — прохрипел он разбитыми губами и спустил курок но выстрела не последовало. Итон замер, уже готовясь к смерти. Его бьющийся в бешеном ритме сердце казалось на мгновение перестало биться, и время словно замедлилось. Послышался щелчок, и больше ничего. Осечка пришла ему в голову счастливой мысли, позволившей на секунду вздохнуть с облегчением и одновременно поблагодарить Господа за такое стечение обстоятельств. Что за непонимающе пробормотал Кэмерон? Но этого замешательства Итану хватило, чтобы резко поменять положение, прижав дуло груди самого нападавшего, и тут внезапно грянул выстрел. Тело Кэмерона дернулось, а глаза расширились, изумленно уставившись на брата. Похоже, никто из них не ожидал, что вместо осечки у огнестрельного оружия внезапно случится задержка выстрела. Перси рассказывал Итану об этом еще на ранче, когда учил обращаться с оружием. Он говорил, что любой мужчина должен уметь защитить свой дом и семью, поэтому учил мальчишку стрелять по банкам из ружья. Тогда он объяснял, что в моменты, когда оружие неисправно и выстрела не происходит, надо отвести дул от себя подальше и подождать пару секунд. Так Итан и поступил. Чисто инстинктивно, на всякий случай. И теперь у Кэмерона было прострелено легкое. «Ты стрелял в меня?» — удивленно прохрипел он. «Все еще не веря, что такое вообще возможно?» «Нет, ты сам этого хотел», — прошептал Итан, приходя в себя от случившегося. Рот Кэмерона наполнился кровью, и он стал захлебываться ею, а затем отключился и, кажется, больше не дышал. Рука его продолжала сжимать пистолет, но смысла отбирать его уже не было. Поднявшись, Итан вспомнил о Дафне и, оглянувшись, увидел только край носа лодки, уходящей под воду. Девушки уже не было.